Глава ш е с т а В понедельник утром, когда мне позвонили из офиса окружного прокурора и п р и г л а с и л и зайти туда, меня дома не было. В четверть девятого, позавтракав, как всегда, на кухне, я набрал номер «Айрис и н е с и, не получив ответа, поднялся в спальню Вулфа в сопровождении Фрица, который нес Вулфу завтрак на подносе. Получив указание, я зашел пожелать мурлыки доброго утра, но застал б е з д е л ь н и к еще в постели. Потом спустился в кабинет, вынул из ящика своего письменного стола ф о т о п л е н к у и отправился размять ноги. На улице было так пасмурно, ветрено и промозгло, что я застегнул пальто на все пуговицы. ф о т о лаборатория на Сороковой улице, возле Лексингтон Авеню, должна была открыться в 9, если верить вывеске. Однако к моему приходу дверь была е щ е заперта, и мне пришлось ждать. Наконец парень появился, и увидев меня скривил физиономию должно быть обиделся что я стал свидетелем его опоздания так что мне пришлось извиниться парень сразу расцвел и пообещал изготовить диапазитвы и к пяти вечера на лучшее я не мог и надеяться я оставил ему пленку разыскал телефон автомат позвонил снова безуспешно айрис инес после чего набрал номер который знал лучше всех остальных несколько секунд спустя В мое ухо ворвался голос Вулфа, ворчливый и раздраженный, как всегда, когда его отрывали от любимых орхидей. «Да, я п о з и т и в ы будут готовы к пяти часам. Номер «Айрис и н е с не отвечает. Я велел фрицу не спускать глаз с мурлыки и держать ушки на макушке. Продолжать? Нет. Тебя ждут в прокуратуре. Я считаю, что ты должен идти». а вдруг я забыл вам позвонить? Нет, ступай. Может быть, выудишь что-нибудь ценное?» И он брякнул трубку. И с той самой минуты остаток дня превратился для меня в унылую полосу неудач. Ни один детектив в мире не добыл меньше фактов за целых девять часов к ряду, чем я в тот злосчастный понедельник. Первые два часа, которые я провел на Леонард-стрит, были потрачены на пустые препирательства со следователем и помощником окружного прокурора. В результате все остались недовольны друг другом. Когда я отказался снабдить их сведениями, не относящимися непосредственно к событиям напротив церкви святого Томаса, эти умники вздумали было упечь меня как важного свидетеля. Но потом, сообразив, что ничего, кроме головной боли, они не получат, поскольку Вулф пустится во все тяжкие, чтобы меня выпустили под залог, Оставили свою затею. Основной сыр-бор разгорелся из-за фотопленки. Я признался, что вынул ее из фотоаппарата, прежде чем передал его к р е м е р у Умники настаивали на том, что фотопленка — это важная улика, а я ее укрываю. Я настаивал на том, что уликой может считаться только сам фотоаппарат, поскольку в полиции подозревают, что из него или и подобного ему была выпущена роковая иголка. Тогда как пленка — моя собственность. Если они попытаются затребовать ее по повестке — то в нас есть прекрасный адвокат. Причем я признал, что в том случае, если после проявления на пленке обнаружится нечто, могущее быть уликой, например, иголка в полете, то я буду обязан предъявить пленку им. Наконец, помощник прокурора отказался от неравной борьбы и сказал, чтобы я убирался на все четыре стороны, оставаясь в пределах досягаемости. Когда же я возразил, что должен выполнять поручение Вулфа, он потребовал, чтобы я звонил ему по крайней мере каждый час. Ох уж эти поручения. Телефон Айрис и н е с по-прежнему молчал. Я прошвырнулся на Арбор-стрит, но дверь квартиры Айрис мне тоже не открыли. Я заехал в газет. л о н к о и н сообщил, что Джо х е р и к а сейчас допрашивают в офисе окружного прокурора и что он может пробыть там целый час. С Айрис и н е с та же самая история. А вот насчет Алана Гайса и Агастеса п и ц ы он не уверен. Отратив 30 минут на ланч в устричном баре, я заскочил в All Over Pictures Incorporated, но желающих ответить на вопросы о богастесе т пиццы там не нашлось. Тогда, чтобы скоротать время, я воспользовался адресом Алана Гайса, который любезно предоставил мне л о н Коэн. Сел в метро и доехал до Вашингтон-Хайдса. Что ж, своего я добился и время скоротал. Домовладелица, возбужденная до чертиков, ведь фотография одного из их жильцов появилась в газетах, Готова была болтать со мной хоть до утра, но она была настолько косоглазая, а я настолько зол, что не стал задерживаться, откланялся и сделал три очередных звонка из ближайшего телефона автомата. а а р и с и н е с никто не ответил, «Вулфу» — никаких новостей и помощнику окружного прокурора Дойлу. Узнав от Дойла, что он хочет меня видеть, я даже обрадовался. п р и п и р а т ь с я с ним по вопросу о том, что считается уликой что нет, ничуть не менее п о л е з н о чем мое времяпрепровождение в последние часы, и несравненно более у в л е к а т е л ь н о Я снова спустился в подземку. Однако Дуэлл не стал возвращаться к дебатам о буликах. Не успел я сесть на стул напротив его стола, как помощник прокурора извлек из ящика стола какой-то предмет и протянул мне со словами «Знаете ли вы этого человека?» я уставился на сделанную в полиции фотографию необычайно высокого качества, на которой была запечатлена анфаса в профиль столь знакомая мне личность. Я решил потянуть время и начал внимательно изучать снимок. Придя к выводу, что вдоволь налюбовался, я кивнул и небрежно бросил фотографию на стол. Он божиться бы не стал, но он очень напоминает одного типа, с которым я как-то раз общался во время расследования. Минутку я вспомню. Ха, «Есть! а Мурлыка! Ха, года два назад я мог сдать его полиции за одну маленькую ошибку, которую он совершил, но он не сделал этого. А в чем дело? Он снова что-нибудь натворил?» «Его опознали сразу три свидетеля». Это тот самый мужчина, который сорвал с груди миссис Байноу Орхидею, в то время как миссис Байноу лежала на тротуаре. Черт побери. Его познали живем или по фотографии? По фотографии. Когда вы видели его в последний раз? Я лучезарно улыбнулся. Послушайте, я уже говорил вам о том, что сказал мистер в у л ф инспектору Крэмеру. Крэмер сам признался, что похититель не мог воткнуть в нее иголку, поскольку в ту секунду, когда он срывал Орхидею, Миссис Байно уже умирала. Да какое же отношение это имеет к убийству? Видите, мы уперлись в ту же проблему, что и с фотопленкой. Я понимаю, что мы не в судебном зале, вы не связаны правилами о д а ч и свидетельских показаний, тогда как я связан. Я не намерен, а когда вы видели его в последний раз? Ничего не выйдет. Найдите связь. Докажите его причастность к убийству, я слово в слово изложу вам все разговоры, которые мы с ним когда-либо вели. У меня потрясающая память. От негодования Дойл кипел как чайник. Я уже смирился с мыслью, что если мне суждено будет покинуть это здание и ступить на Нью-Йоркский тротуар, то только под залог. И еще больше укрепился в этой мысли, когда Дойл, велев мне подождать, покинул кабинет, оставив присматривать за мной какого-то сыщика. Однако спустя четверть часа, показавшихся мне вечностью, помощник прокурора вернулся в задумчивом настроении и просто сказал, что на сегодня с меня хватит. И даже не предупредил, что я должен быть на подхвате. Словом, вскоре после пяти часов я добрался до фотолаборатории, однако там сказали, что надо подождать. Мой заказ еще не выполнен и будет готов примерно через час. Парень объяснил, что следующий после Пасхи день всегда один из самых загруженных в году. Я позвонил Вулфу, в очередной раз набрал номер «Айрис и н е с И, наконец, купил несколько вечерних газет, чтобы узнать свежие новости про убийство миссис Байноу. На первых полосах красовались снимки всех обладателей фотоаппаратов, которые дежурили во время пасхального шествия перед церковью святого Томаса. Мое фото, снятое в тот день в редакции газет, вышло не слишком удачным. Я прищурился и выглядел старше своих лет. В начале седьмого диапозитивы были, наконец, готовы. И хотя я вовсе не ожидал увидеть какую-то диковину, вроде летящие в воздухе иголки, все же решил просмотреть диапозитивы, благо проектор стоял прямо на прилавке. Всего я сделал одиннадцать снимков. На пяти диапозитивах красовались снятые крупным планом орхидеи, которые я накануне фотографировал в оранжерее. На двух была запечатлена толпа, повалившая из церкви после окончания пасхальной службы. лишь на последних четырех я распознал миссис байнау и ее спутников дольше всего я разглядывал четвертый депозитив который подтвердил то что я видел собственными глазами в видоискатель фотокамеры затылок руку и плечом урлыки а находился он по меньшей мере трех футах от миссис байнау никакой у г о л к и Следовательно, никакой улики. Но я решил, что лишняя осторожность никогда не помешает. Я попросил у приемчика еще один конверт, который он мне любезно дал, не содрав лишней платы. В один конверт я убрал диапозитивы с изображением миссис б а й н о у и положил его в правый карман, а второй конверт — в левый. Теперь в том случае, если мэр или губернатор или Джей Эдгар Гувер о с т а н о в и т меня на улице и попросят показать снимки, сделанные мной во время пасхального парада, они уже не узнают, что я уделял повышенное внимание миссис Байноу. Впрочем, никто меня не остановил. В половине седьмого, когда еще не начали сгущаться сумерки, я взлетел на крыльцо нашего особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице, открыл своим ключом дверь, с изумлением обнаружив, что цепочку никто пока не навесил. Впрочем, главный сюрприз ждал меня впереди. Наша старая дубовая вешалка в прихожей была настолько увешана пальто и шляпами, что мне пришлось повесить собственное пальто на спинку стула. С кабинета через открытую дверь доносился рык Вулфа. Я прокрался по прихожей, заглянул в кабинет и увидел, что за моим столом восседает окружной прокурор Скиннер, а кабинет настолько забит людьми, что яблоку упасть негде. Я был потрясен. Терпеть не могу, когда кто-то сидит на моем стуле. Пусть это даже сам окружной прокурор.